глава 17 ровесник мира арчи смотрел на странного человека и не мог понять что он чувствует место силы и их здесь встречает это голоадое недоразумение лохмат из криво подрезанный бородой весь какой-то нелепый смешной одно только костяное копьецо чего стоит а слова как коверкает джуть словно еды полон рот. Что он здесь вообще делает? — Ты живешь здесь? — спросил Дамаран. — Да, — усердно закивал Галазадый. — Один? — Не, у нас наверху город и храм. — Пригласишь в гости? — Я? — Ну а кто же еще? Эркюль смягчил голос и натянул на лицо доброжелательную улыбку. Словно с ребенком беседует. Может быть, он и прав? Уж больно наивным выглядит местный житель. Мы ведь приплыли издалека. Тебя к себе пригласить не можем. У вас странники часто бывают? Нет, нет. Часто затряс головой человек. Пойдем? Да, наверное. В глазах чудика отражалось столько противоречивых чувств, что на него было жалко смотреть. Он радовался и боялся, и удивлялся, и еще много всякого. Словно в первый раз людей видит. «Пойдемте», — принял он, наконец, решение. «Я отведу». Отвернувшись от них, он в припрыжку поскакал по пляжу, поминутно оглядываясь. У сбегающего скруча ручья остановился, дождался, когда все подойдут. Затем полез вверх. Природные ступени расщелины человеческая рука подровняла, а ноги натерли до блеска. Было видно, что лестницей пользуются давно. Очень, очень давно. Камень, словно мягкая глина, кое-где продавился и потемнел. Тропа наверху выглядела еще более древней. Вытоптать босыми ступнями колею в породе — это сильно. По крайней мере, у этого чудика Орса обуви не было. «Ух ты, блоки!» Дело удивился идущий сразу за голышом Дамаран, повернув голову влево, где белесую скалу испечряли ровные канавки рукотворного свойства. «Твоя работа?» «Не, это Зиг Камнетес». Снова смешно затряс шевелюра их провожатый. «Можно посмотреть ближе?» спросил Эркюль не дожидаясь разрешения, свернул к каменоломне. «Тяжелый», — уважительно проговорил он, сдвинув плечом на полярда увесистый блок. Арчи мысленно присвистнул. Обычному человеку такую дуру и на дюйм не столкнуть. Поможешь на место поставить? Я? — робко спросил Голозадый. А кто же еще? Орса осторожно подошел к камню и так же, не напрягаясь, как только что Дамаран нажимом плеча вернул его в прежнюю позицию. Арчи переглянулся с Аникой. Та еле заметно кивнула. Понятно, еще один вечный. Впрочем, этого следовало ожидать. Слишком уж у него белый зад для местного жаркого солнышка. Наверняка у них все здесь бессмертные. С незапамятных же времен на своем островке торчат. — А вот и наш город! — радостно возвестил лорса когда за очередным скальным выступом открылось ровное плато. На город кучка причудливых каменных домиков, словно соревнующихся друг с другом в идиотизме форм, походила мало. Но все внимание путников на себя тут же перетянуло нависающее над игрушечным поселком строение правильной прямоугольной формы с ровными гладкими стенами без единого шва. Сомнений быть не могло. Это оно. Место силы. Огроменное, 300 ярдов в длину, в ширину почти столько же. Поднимается на десяток человеческих ростов, а главное из того же, что и остальные предметы древних серого камня причем цельного ни щелей ни зазоров и даже ворота а такие имелись по центру обозначены исключительно выемкой узнаваемой формы ого а это у вас что за громадина поинтересовался взявший на себя роль переговорщика домаран цитадель забвения нехотя ответил голыш не смотрите туда плохое место ладно как скажешь немедляно согласился иркюль бросив заговорщический взгляд на Тенария. «А где люди-то?» — решила все-таки поучаствовать в разговоре Аника. «Никого не видно. Нас испугались, что ли? По домам прячутся». «Не, люди в храме!» — хохотнул Орса с видом знающего человека, которому приходится объяснять очевидное. «Сейчас мое время!» «В храме? Это не вон тот ли домик на отшибе случайно?» кнул рукой Дамаран в пермедальную постройку, торчащую башенкой на дальней от них окраине игрушечного городка. «Ага, это храм святого отрешения», — согласно закивал Чудик. «И все жители города сейчас там?» — не поверила Аника. «Ага», — радостно подтвердил Орса. «Я же говорю, мое время!» «Ничего не понимаю», — шепнула вечная Арчи на ухо, наклонившись поближе. «Какая-то ерунда». В это время они подошли вплотную к поселку, и тропинка сменилась каменной мостовой. То, что издали казалось причудливыми домиками, вблизи превратилось в бестолковое нагромождение блоков, напоминающее человеческое жилье, только в общих чертах. Арчи как-то раз сталкивался с подобным, когда, будучи в гостях у Берта, набрел на детскую игровую площадку, построенную графом для замковой ребятни. Одно, двух и даже трехэтажные сооружения из все того же белого камня только притворялись домами. Ни мебели внутри, что виделось через дыры окна, ни хозяйских вещей, никаких либо полезных мелочей, ни посуды, ни инструментов, ни других следов каждодневного использования помещений людьми. Только редкие лежаки и полусгнившие шкуры какого-то неизвестного монку животного. «А вот и мой дом!» — сообщил слегка осмелевший Орса, остановившись возле простенькой по местным меркам одноэтажной постройки, обнесенной забором. «У меня у единственного еще и двор есть. Заходите!» Арчи заглянул в дверной проем, куда шагнул чудик. Напротив светилась точно такая же прямоугольная дырка. Путь вел сквозь дом. Три шага, и вот он уже вслед за вечными вступает в крохотный пять на пять ярдов загончик. «Только вы все не влезете, дворик у меня маленький!» «А, собственно, зачем мы вообще сюда пришли?» В этот раз вопрос Анники был обращен к Дамарану, но магистр его проигнорировал и обратился к Галышу. — Да, Орса, ты прав. Нас много, нам у тебя будет тесно. Давай лучше прогуляемся к храму. Заодно и с остальными горожанами нас познакомишь. — Так ведь рано еще, — обиженно скуксился Чудик. — Мое время еще не закончилось. Давайте я вас лучше рыбкой угощу. — Спасибо, друг, но мы не голодные, — извинился Эркюль. Твоё время никто не собирается отбирать. Просто потрать его, прогуливаясь с нами. Расскажешь, как вы тут живёте, что делаете?» Голозадый немножко посомневался, но всё-таки последовал за выбравшимися обратно на улицу гостями. «Что делаем? Да каждый своё. Я вот рыбку ловлю и ежей собираю. А, к примеру, сосед мой Златан Букашич не кищит всякую ползающую мелюзгу. Ему эта гадость вкуснее». «А кто у вас в городе главный?» Казалось бы, невинный вопрос заставил Орса вздрогнуть и нелепо втянуть в плечи голову. «Хиль проповедник», — боязливо покосился он в сторону храма. «У него нет времени. Он следит за сменой и за нашими мыслями». «Мыслями?» «Запретными мыслями», — шепотом пояснил Чудик. «Никакого прошлого». Только отрешение, только забвение. Будь проклят, Зарбак, будь проклят!» «Будь проклят», — серьезно кивнул Дамаран, поддерживая фанатика. А то, что перед ними религиозный фанатик похлеще сарийцев, у Арчи не осталось сомнений. И это объясняло сразу три вещи. Странное поведение человека, большую красную надпись на стене строения древних, точно так же желающую зарбагу быть проклятым, А главное пребывание в разгар дня всего населения поселка в маленьком и наверняка, судя по отсутствию окон, весьма душном храме. «А нам поговорить с вашим проповедником можно?» — продолжил после маленькой паузы расспрос Эркюль. Они как раз вступили на ведущую к храму тропу, выложенную крупными плитами. «Не знаю», — замялся орса «Пойду меняться, спрошу». — У нас гостей никогда прежде не было. — А давно вы живете здесь? — Всегда, — пожал чудик плечами. — Мы родились вместе с миром. Арчи чуть не поперхнулся от такого ответа, но Дамаран оказался крепче него. — А много вас здесь? — пошел он расспрашивать дальше, как ни в чем не бывало. — Пять десятков. Как плит на этой тропе? — ткнул пальцем себе под ноги орса «И еще один», — добавил он, вновь перейдя на шепот. «Фернандо — безумец. Только он заточен в цитадели забвения. Навсегда!» Мощенная дорожка уперлась в пирамиду храма. Поднимающиеся на высоту нескольких человеческих ростов наклоненные друг к другу стены, черный провал входа и тишина. Как в этом относительно небольшом здании умещаются пятьдесят человек — загадка на которую у Арчи был только один ответ — подземелье. Похоже, постройка только вершина уходящего вглубь сооружения. А вокруг пирамиды несколько круглых камней с каменным же столбиком в центре каждого. К одному из них первым делом и подошел чудик. — Вот, — показал он на тень от столбика, подбирающуюся к продолбленной в основании ровной бороздке. — Мое время идет. Следующим сегодня Логан Травник. Ох уж и удивится он, вас увидев. Потом лентяй, его черед ночевать. Арчи присмотрелся. Так вот это что. Солнечные часы. И каждый круг разделен на неравные части полосками-желобками. А что семь, так по одному на день недели. Хитро. Только что же тогда получается? они в этом храме все время сидят выходя под открытое небо исключительно в свою очередь ха вон же и имена на долях накорябаны в той где тень сейчас сорса в следующий упомянутый логан затем жан и так далее причем судя по разбросу имен некоторые жители странного городка выбираются на поверхность всего раз два в неделю вот уж фанатики так фанатики как еще только не передохли все здесь И ведь не похожи вы на чертей дьявольских. Совсем не похожи. Задумчиво проговорил Галазадый, присаживаясь на землю у стены храма напротив нужного круга. А должны? Обогнала открывшего было Дамарана Аника. Так вы по морю приплыли. А за морем, как известно, одни только черти живут. Хиль проповедник говорит, что люди должны к нам с неба спуститься. А вы по воде. Так неправильно. Вот оно как значит. С неба. Вечная многозначительно посмотрела на домарана но тот только пожал плечами. «А еще что ваш проповедник говорит? Почему прошлое под запретом? Почему этот самый безумец, как там его звали, заперт в цитадели забвения? Что вообще здесь творится?» Под градом посыпавшихся вопросов о Танике, чье терпение лопнуло, Орса весь съежился и даже зажмурил глаза, обхватив руками лохматую голову. «Полегче, полегче!» — шикнул на советницу императора Адамаран. «Извини мою спутницу. Она не хотела тебя напугать. Все эти вопросы не к тебе. Отдыхай, твое время заканчивается. Расскажи лучше, какая рыба самая вкусная». Чуди кропко приоткрыл один глаз, оглядел их по очереди, словно решая, настоящие они или нет. Затем убрал от волос руки и улыбнулся. «Горбыль, конечно. Вкуснее рыбы нет. Хотя остроносики тоже. Да и большой краснопер. Но он попадается редко. Ой!» Орса уставился на часы. «Мое время на исходе. Мне нужно идти». «Иди, иди, конечно», — кивнул Аркюль. «И не забудь передать проповеднику, что мы ждем». Рыбак шустро вскочил. Подбежал ко входу в храм и перед тем, как исчезнуть в темном провале, ненадолго задержался, чтобы сказать пару слов. «Я передам. Обещаю. Жаль, мало времени было. Я ведь даже ваших имен не успел спросить. Еще увидимся!» И через миг шаги Орса стихли внутри пирамида. «Нет, вы видели этого чокнутого?» Тут же подскочил Арчик вечным, не в силах сдерживать накопившиеся в голове мысли. «Он же форменный псих! Фанатик!» «Сдался нам вообще этот храм? Пойдемте уже вскрывать место силы. Я уверен, все, что мы ищем там, за стенами этой громадины». «Не торопитесь, генерал!» — тут же осадил его Дамаран. «Мы так долго сюда добирались, что час, другой или даже день другой можем себе позволить подождать. Вы же поняли, что это Торса сын Бури? То, что у него беда с головой, не делает его менее опасным. Скорее наоборот». Я не хочу объясняться с пятью десятками выживших из изумовечных, которые решат обвинить нас в осквернении их святыни или в чем-то подобном. Особенно если в руках у каждого из них будет огненный меч, добавила Аника. Магистр прав. Подождем и послушаем, что скажет этот их проповедник. Если он вообще выйдет к нам, буркнул Арчи, но спорить дальше не стал. В словах спутников, несомненно, имелся смысл. Печалило только, что он сам не пришел к тем же выводам. Очевидно же, что не стоит спешить. Слишком уж странный здесь городок, чтобы не брать в расчет его обитателей. Но вопреки его опасениям, спустя всего пару минут внутри храма вновь зазвучали шаги. Кто-то шел к выходу. Дамаран выдвинулся немного вперед, сообщив жестом, что говорить будет тон. Арчи быстро окинул взглядом отряд. У всех руки недалеко от оружия. Замечание Аники про пять десятков мечей напугало не его одного. Яр так вовсе снял с шеи цепочку, свисевшей на ней рукоятью. Появившаяся в проеме фигура показалась Арчи знакомой. Так и есть. Голозадый вернулся. Видно, проповедник не пожелал лично выходить к незваным гостям и послал рыбака передать свое слово. Только вот Чудик зачем-то сменил свое копьецо на посох. Выгнутую кость неизвестного зверя покрывала резьба, а на навершием служил украшенный кожаными ленточками черепок какой-то зубастой рыбы. «Что-то не так, Орса?» — спросил иркюль Но Чудик молчал, внимательно разглядывая тех, кого только что привел к храму. И в этот раз голубые глаза голыша смотрели совсем по-другому. Немножечко удивления, но никакого страха. «Меня зовут Хиль», — чужим голосом произнес Орса. «Зачем вы пришли?» «Вот тена не выдержал Арчи. «Мы плыли мимо», — заговорил Дамаран, мгновенно сориентировавшийся в ситуации. «Увидели землю, решили глянуть, что за остров такой. Нам нужно пополнить запасы воды и провизии. И очень удивились, встретив здесь людей». Сами мы с далекого севера. «Мы ждали не вас», — покачал головой обладатель как минимум двух имен. «Вода в ручье, во дворе Орса сушится рыба. Берите, что вам нужно, и плывите дальше. С потерянными нам разговаривать не о чем». Эркюль быстро переглянулся с Аникой. «С потерянными? Боюсь, мы не понимаем, о чем вы говорите». «А я и не ждал, что вы поймете», — равнодушно пожал плечами человек с посохом. «Вы потеряны. Вы испорчены. Ваши души черны. У вас был шанс спастись, но вы не вернулись за бедным Фернандо. Вы бросили его умирать. Вы думали, Зарбак переправит вас в лучший мир. Вы думали, что будете жить в раю. А он обманул вас». «Теперь только мы, отрешенные, удостоимся вознесения, когда придет время. Я все сказал. Уходите. И пусть время рассудит нас». На этих словах проповедник отвернулся от них, и, не слушая полетевшие ему в спину вопросы стремительно скрылся в храме. Арчи был ринулся следом за ним, но Аника крепко схватила за руку. «Не нужно. Силой мы тут ничего не добьемся». — Согласен, — поддержал Дамаран. — Заглянем в этот храм позже. Теперь можно смело идти к цитадели. Угроза пятидесяти огненных мечей отпала. Этот псих здесь один. Уверен, он скоро выйдет обратно в новом обличье. — Он болен. Я видел такое, — грустно проговорил Яр, впервые открыв рот на острове. В голове человека иногда поселяются двое, а у вечного, получается, и полсотни могут сидеть. Надо будет поспрашивать следующего. Идите, а я постерегу. Конечно, надо стеречь, — согласился Эркюль. Даже в одиночку он может нам хорошенько напакостить. Останьтесь с Тенарием, а мы с госпожой-советницей прогуляемся к воротам. Людей тоже делим напополам. Только спрячьтесь и ради яроса не прибейте его. Он такого наговорил, что у меня самого голова кругом идет. В этой поехавшей черепушке уйма интереснейших знаний. Думаю, мы найдем способ, как извлечь их оттуда. Ну и храм, когда выйдет, проверьте. «Я тоже останусь», — заявил Арчи неожиданно для себя, осознав, что загадка этого многоликого вечного сейчас манит его даже сильнее, чем чудеса места силы. Прошло уже больше часа, как Аника с Дамараном ушли, а голыш все никак не показывался. Арчи лежал за обломком скалы, каких здесь повсюду валялось достаточно, и по очереди наблюдал то за входом в храм, то за копошащейся возле ворот цитадели второй половины отряда. Они как раз завершили обход вокруг здания и, судя по всему, пытались проникнуть в строение древних без использования грубой силы, то есть без помощи огненного меча, который в данный момент находился у Яра, прятавшегося за соседним валуном. На остров успел опуститься вечер. Ну где же там этот псих? Ха! Стоило только подумать, как мышка высунула носик из норки. Орса Хиль, или как там его зовут в этот раз, выглянул из прохода. Заметил людей у ворот цитадели, неодобрительно покачал головой и стремительно рванул к игрушечным домикам. На солдат, прятавшихся в основном с обратной стороны храма, он даже не посмотрел. Раз, и голая задница скрылась среди построек. «Я за ним», — выдохнул Яр, выскакивая из засады. «Проверьте храм». «Я с тобой», — подхватил Тенарий, и оба вечных помчались в сторону городка. Арчи же оставалось только дождаться солдат и, пропустив вперед шустрых охотников, шагнуть в верной проем вслед за Арилом и Троем. Темновато, но чтобы понять, никаких подземелий тут нет, огня не потребовалось. Небольшая комната без окон с наваленными по углам костями, камнями кусами каких то шкуры не поддающимися опознанию предметами ничего интересного пирамида всего лишь символ пересменка происходит у него в голове можно идти обратно выбравшись на свежий воздух арчи немного поколебался но решил все же последовать за яром и кантом с воротами место силы без него разберутся поиски заняли всего ничего Через пару минут они уже стояли у двухэтажного домика рядом с Тенарием, охранявшим на всякий случай выход. Лесник же, находясь внутри комнаты, прикрывал собой оконный проем. Вот только разлегшийся на каменной кровати голыш вряд ли собирался бежать. Наоборот, всей своей позой показывал, что принял горизонтальное положение всерьез и надолго. Подсунул под голову руки, закинул ногу на ногу и вяло позевывает. храм пустышка шепнула Арчи Канту. «Маленькая комнатушка, хлам по углам. С этим что?» «Этот хуже других. Послушай, о чем говорят». Жестом попросив солдат не идти за ним, он придвинулся ближе к окну. До ушей тотчас долетел тихий голос Яра. «Мы же не враги тебе. Вам. Мы просто хотим узнать, что здесь случилось. Вдруг мы сможем помочь?» «Я хочу спать» равнодушно прозвучала в ответ. «Поговори со мной и спокойно спи. Это моя ночь, и я ее сплю». Ночью все спят, но еще не стемнело. Расскажи про Фернандо-безумца. Что с ним случилось? «Ночью сплю только я», словно не слыша вопросов яра промычал голыш «Остальные не спят. Глупые. Спать самое приятное». А они стишки, сочиняют звезды, разглядывают. Сейчас полежу чуть-чуть и засну. Ты меня вообще слышишь? Логан? Тебя же так зовут? Нет, я Жан. Логан, свою очередь, пропустил. Глупый. А ты умный? Я — да. Я не слушал проповедника. Просто взял и вышел, когда время пришло. Другие так не умеют. — Расскажи про Фернандо. — Я спать хочу. Похоже, разговор снова зашел в тупик. Арчи вздохнул и вернулся к дверному проему. Дохлый номер, — сообщил он тенарию. Тот кивнул. — Он-то как раз со своими ушами бессмертного слышал все и отсюда. — Думаю, Дамаран, как вернется, перестанет сюсюкаться с этим убогим. Тут нужно спрашивать по-другому. — Боюсь, болью тут тоже ничего не добиться, — покачал головой Кант. — Но обратно в храм я его не пущу. Посмотрим, как он себя поведет, когда начнется чужое время. — отстанет от него! — неожиданно громко прозвучало из комнаты. — Убирайтесь с нашего острова! Убирайтесь! Арчи бросился к окну, голозады да уже на ногах. В глазах сверкает ненависть, губы дрожат. — Мы не уйдем без ответов! Что случилось с Фернандо? Причем здесь Зарбак? Но проповедник уже ушел. Жан Лентяй, кажется, так называл его Орса, снова опустился на каменную кровать, застеленную подванивающей шкурой. — Я сплю, — сквозь зевок промычал он, поворачиваясь лицом к стене. На этом я сдался. Вернее, взял передышку. «Наши вернуться вместе решим, что с ним делать», — сказал он, выйдя из комнаты. «У каждого свой характер. Если кто-то еще прорвется сквозь проповедника, возможно, мы сможем до него достучаться». «Кто его знает?» — пожал Арчи плечами. «Дождемся утра и посмотрим, что будет дальше. Орил Тройс, гоняйте на корабль, проверьте, как там дела. И заодно прихватите спальники на всех, ночевать будем здесь». Возьмите нескольких человек, чтобы помогли донести. И про жратву не забудьте, я так уже проголодался. Охотники, не сговариваясь, повернулись к Яру, и только когда тот кивнул, поспешили прочь. Гомнюки малолетние. Ведь оба обязаны подчиняться и ему в том числе. Ладно, по возвращении домой разберемся. Канджи послал пару своих людей к цитадели, узнать, что там как но эти вернулись быстро, приведя с собой отряд Аники с Дамараном. И спасибо Эркюлю, он сходу ответил на не успевший прозвучать вопрос, открыть не смогли. Искали, куда кристалл можно вставить, но не нашли. Утром попробуем мечом. Как тут наш многоликий? Выслушав пересказ произошедшего в их отсутствии, магистр вынес вердикт. Пытать. Удержанием. Зададим еще пару вопросов. Не ответит в вихре его и пусть повисит. Я думаю, этот псих второго, который Фернандо в цитадели древних. И было это давно. Очень давно. Так что, скорее всего, внутри нас ждет высохший труп. Но разобраться мы должны в любом случае. Чувствую, это важно. Когда доставленный с корабля ужин перебрался к Арчи в желудок, темнота окончательно поглотила остров разбивать полноценный лагерь в виду теплой погоды не требовалось так что солдаты улеглись под открытым небом на полпути между храмом и воротами цитадели дамаран сославшись на недосып последних дней составил людям компанию а кант наоборот вызвался подежурить у дома жана лентяя что впрочем и так было предрешено передавать кому либо вихрь тенарий бы точно не стал Уставший за этот насыщенный день Арчибальд тоже бы с удовольствием отправился на боковую, но Яру, будь он не ладен, именно сейчас приспичило серьезно поговорить с Аникой, о чем он, не стесняясь присутствия рядом соперника, только что объявил. «Хорошо, отойдем», — согласилась Вечная. «Ну уж нет», — догадываясь, о чем пойдет у них речь, вскочил Арчи. «Это меня тоже касается. Говори при мне». «Ты прав, генерал». Не давая открыть Аннике рот, подтвердил Яр. «Тебя тоже касается. Отойдем втроем». «Мальчишки», — прошипела Вечная, тем не менее делая шаг прочь от лагеря. Короткий путь до городка прошел в молчании, но стоило стене первого дома скрыть их от возможных взглядов, как Яр заговорил. «Мальчишки? В том-то и дело, что нет. Мы все здесь взрослые люди, играть в игры нам уже не к лицу». Тем более, что эта игра затянулась сверх меры. «Какие игры, Яр?» — устало вздохнула Аника. «Не о том ты думаешь. Мы нашли место силы. Уже завтра мир может перевернуться с ног на голову, а ты про...» «Я люблю тебя», — не дал ей закончить лесник. «И Арчибальд, очевидно, тоже. Завтра может случиться что угодно, я не могу ждать до завтра. Мне нужно знать, кого любишь ты». «Ох, яр-яр!» — медленно покачала головой вечная. «В этом весь ты. Не мог подождать. Зачем же при Арчи?» зарбагу не выдержал Монг, чье сердце заколотилось в груди. «Знал же, что к этому все придет. Знал, но ничего не мог с собой дураком поделать. Сейчас его смертного человечешку отодвинут в сторонку ради счастливого будущего, которого у него с Аникой нет и быть не может». Вот ведь Яр не мог подождать десяток другой лет, которых у него самого безграничный запас. Не мог и ему оставить кусочек счастья. Или хотя бы надежду на таковое. «Я тоже тебя люблю», — прорычал он. «И не смей выбирать здесь и сейчас. Завтра? Он не может ждать завтра? А если завтрашний день принесет мне бессмертие? Или смерть одному из нас?» «Прошу, промолчи! Сначала вернемся назад, а там...» Ярчин, не найдя слов, махнул рукой, как бы давая понять, что потом он найдет в себе силы принять любое решение вечной. Повисшую после его пылкой речи тишину через несколько бесконечно долгих секунд разогнал Яр. «Слабак!» — презрительно бросил он. «Слабак?» — задумчиво произнесла Аника. «Не знаю, не знаю. Но дураки вы оба!» «Хорошо. Сами напросились. Я хотела поднять эту тему позже, но теперь тянуть смысла нет. Любовь. И ладно бы только, Арчи, но ты, Яр, от тебя я не ожидала. Какая к Зарбагу любовь, когда ты прожил несколько сотен лет? Мое сердце несколько раз разбивалось, но это было давно. Сейчас оно... Нет, не камень» но мои чувства перешли на совсем иной уровень. эмоции да, любовь — нет. Даже то, что я испытываю к брату и к своей стране, нельзя назвать этим словом. Я — вечная. И в своих поступках, как и большинство детей бури, руководствуюсь разумом. Простите, если вам показалось, что у меня к кому-то из вас есть ответные чувства. Но, увы, я разучилась любить. И вот теперь тишина длилась по-настоящему долго. Яр, скрестив на груди руки, буравил немигающим взглядом Анику. Сама вечная с какой-то грустной улыбкой смотрела по очереди то на одного, то на другого отвергнутого ухажера. Арчи же думал о том, что лучше так, чем выбери лесника «Молчите», — наконец произнесла Аника. «Мне продолжать или на этом закончим?» «А есть что продолжить?» — с вызовом бросил Яр похоже он хуже перенес отказ чем пытался показать своим напускным спокойствием ты сам сказал что все мы здесь взрослые люди хотели честности получайте и давайте уже будем честными до конца я не люблю никого из вас но вы оба мне нравитесь не случись этого похода не забреже надежда на перемены я без раздумий бы выбрала арчи да слушай Повысила она голос, затыкая открывшего было рот Яра. «Мне не впервые отношения со смертным. Я пережила уже ни одного любовника. А ты, Яр, ты из другого мира. Мы слишком разные, но...» В этот миг Арчи дико захотелось заткнуть уши. Он не желал знать про это «но». «Какое к зарбагу «но»?» «Но если сейчас вместе силы мы найдем способ снять наше проклятие Продолжила Аника топтать его сердце. «Ты станешь отцом моих детей. Из тебя выйдет лучший отец, чем из кого бы то ни было. Жестоко? Да. Но вы виноваты сами. Сейчас я пойду спать, и если кто-то из вас еще раз поднимет эту тему до возвращения на север, пеняйте на себя». Договорив, Аника отвернулась от них и быстрым шагом двинулась в сторону лагеря. Яр прожег Арчи ненавидящим взглядом, но слов, чтобы озвучить свой гнев, не нашел, так что через пару мгновений Монг остался один. На душе было мерзко, мысли прыгали в голове одна другой гадостнее. Что дал ему этот разговор? Полегчало от откровений, любимой? Едва ли. Лучше бы они продолжали играть в загубленную нетерпением яры игру. Ему только что указали на его место, кинув при этом кость слабой надежды. Окажется, место силы пустышкой, у него будет шанс стать любовником вечной. Но хочет ли теперь он того? Арчи прислушался к себе. «Да, Зарбак, побери. Он этого хочет» безответной ответной любви, ну и черт с ней. Переживет как-нибудь. А еще он понял, что уснуть в ближайшее время у него едва ли получится. И если Яру, судя по направлению его бегства, хотелось побыть одному, то его ноги сами собой понесли к дому Жака-Лентяя. Тенарий как раз та компания, что ему сейчас требовалось. Размеры игрушечного городка не предполагали долгих путей. Минуту спустя он уже стоял возле облокотившегося на оконный проем Канта и слушал похрапывание многоликого психа. «Скажи, ты любишь свою жену?» — спросил Арчи. Тенари аж кашлянул. «Неожиданно. Имей в виду, я не хочу знать причин, подтолкнувших тебя к такому вопросу. Разбирайтесь в своем треугольнике сами». «Но все-таки». «Конечно, люблю». «Больше севера?» Больше лесного предела? Генерал, не напрашивайтесь на грубость. Значит, ты не такой, как все, вздохнул Арчи. А дети у вас есть? Есть. дочки цикл. К следующей весне сделает меня дедом. А вот сын погиб. Лесной предел у меня его и забрал. Дело далекого прошлого. Расспросов и соболезнований не нужно. «Ладно, не лезу», — примирительно пообещал Арчи. «Только про следующую весну не понял. Почему следующий?» «Так у вечных беременность длится гораздо дольше. Вон у той же Сары почти не видно, что живот расти начал. А ведь восемь месяцев с бури прошло». «Сара беременна?» — удивился он. «А как же? Сейчас время такое. Все наши женщины в положении». Советница Аника — редкое исключение. Кстати, ты обратил внимание, что пленницу она била исключительно по лицу? Дела, — только и протянул Арчи. Теперь я понимаю, почему Сара решила плюнуть на все и сдалась. Сдалась? Ее сдерживают только путы. Не забывай, что она получила жизнь и доставку домой, а мы то, что имели и так. Я бы не стал называть это сдачей. Да и Зарбак с ней. Император все равно не подпишет мир с этой сукой. Она просто отсрочила приговор. «Когда-нибудь все мы умрем», — философски изрек Тенарий. «А ты бы все же поспал? Завтра чересчур важный день. Возможно, самый важный во всей нашей жизни. Вон дом рыбака. Вроде там кровать есть. Я разбужу тебя, как этот проснется». но разбудил его не канта донесшейся с улицы душераздирающий вопль арчи мигом вскочил с лежанки ну и запах и как он вчера сюда лег пусти пусти меня кусок дерьма орал незнакомым голосом кто то арчи выбежал наружу понятно выделывая в воздухе замысловатые кульбиты в парьярдов над мостовой извивался окутанный серым маревом голыш в храм рвется объяснил заметивший его Кант. «Мне меняться пора! Мое время вышло! Пусти!» верещал Жан-Лентяй. Судя по всему, это еще был он. «Зови проповедника!» Тенарий, как и всегда, оставался спокоен. «Отпусти, мразь! Отпусти, дьявол! Тебя побери!» «Дьявол?» — поднял бровь Арчи. «Это он про Зарбага, что ли?» «Пусть поорет!» — кивнул на голыша Кант. Мы никуда не торопимся. И чудик продолжил орать. Минут десять рвал глотку. На шум уже пришел народ из поднятого с позаранку лагеря, а он все не унимался. Боюсь, это надолго, предположил Дамаран. Мы пошли вскрывать цитадель, а ты последи. Может, все же надумает пообщаться? Тоже останься, пожалуйста, шепнула Арчи на ухо Тенарий, конечно, не Эркюль, но полного доверия у меня никому из мудрецов нет. Вдруг получится разговорить в наше отсутствие. Разобрав смысл просьбы, он ощутил облегчение. Идти вместо силы ему после вчерашнего и так не хотелось. Услышать еще раз яр, ты станешь отцом моих детей. Нет уж, спасибо. Лучше он с Кантом чудика постережет. Через пару минут их снова осталось трое. А еще через пять в их компанию начал пробиваться четвертый. В нескончаемой ругани лентяя стали проскакивать мгновение тишины, когда тот неожиданно замирал и принимался мелко трястись. Эти похожие на конвульсии паузы постепенно делались чаще и длились все дольше. Наконец тело голыша выгнулось дугой раздался голос проповедника. «Удерживать человека подъемником? Тьма уже поглотила вас! Отпустите несчастного!» «Вы же видите, как он мучается!» «Отпустите! Отпустите!» — вновь загласил Жан-Лентяй. «Мое время! Мое время вышло! Мне нужно в храм!» Крики сменились рыданием. Потом голыш застонал и заохал, словно роженица, у которой что-то пошло не так. Затем снова завыл на взрыд и вдруг замер, затих. «Давай уже, проповедник, вылазь!» — позвал Арчи. Но зазвучавший в ответ хриплый голос принадлежал Нихилю. «Приветствую вас, потерянные. Отпустите, я не убегу». Арчи повернулся к Тенарио, но тот только покачал головой. «Правильно. Незачем рисковать». «С кем имеем честь общаться?» — вежливо поинтересовался Кант. «Меня зовут Тахир». «Тахир скалолаз. Я поднимаюсь к гнездам за птичьими яйцами. А почему мы должны тебя отпустить? Разве ты не подчиняешься проповеднику, как другие?» «У нас никто никому не подчиняется», — удивила их очередная личность Галыша. «На острове только один закон, нужно вовремя меняться. И один запрет. Никакого прошлого». Хиль же только направляет нас в верную сторону. Без него мы давно бы погибли. «Если отпустим, будешь отвечать на вопросы?» — поинтересовался Арчи. «Буду, почему нет? Только я не так много и знаю». «Хорошо», — кивнул Кант. «Я поставлю тебя на землю и нормально поговорим. Но сначала небольшая проверка. Объясни, почему назвал нас потерянными?» «Это просто», — улыбнулся голыш — «это я знаю». Проповедник рассказывал. «Первая правда гласит, ушедшие с острова прокляты. Они ушли в новый мир, бросив Фернанда, и так и не вернулись за ним. Они больше не люди. Настоящие люди на небесах». «И это все?» — немного подождав и убедившись, что чудик не собирается говорить дальше, спросил Тенарий. — Ага, все, — радостно подтвердил Тахир Скалолаз. — Слово в слово отрывок из проповеди. — И тебе этого достаточно? — Для чего? — Для веры. — Во что? — Бесполезно, — махнул рукой Кант. — Там мозгов почти не осталось. — Нужно выдергивать проповедника. Только он сможет рассказать нам что-то осмысленное. — Ну как? — Отпустите? Так и не понявшись, что речь сейчас шла про него, голыш таращил на них свои наивные карие глаза. «Нет, мне твой ответ не понравился. Зови проповедника». «Обманщики», — обиженно протянул Тахир. «Я честно ответил. Я хочу яичка Ничего вкуснее нет яиц-чаек». «Проповедник», — напомнил Тенарий. «Да как я вам его позову, глупые?» он только на пересменку является и на проповедь еще три часа ждать ну пустите я слазую на скалу и вернусь а ладно ладно решился арчи была вства ради на хитрость еще один честный ответ и отпустим только в этот раз поподробнее давай бесполезно устало повторил тонарий еще больше запутает не обманешь голыш подозрительно прищурился даю слово ударил себя кулаком в грудь Арчи. «Если ответ мне понравится, отпущу». Не понимая в своей детской наивности, что его снова дурят, любитель яиц просиял. «Хорошо, спрашивай». «Кто такой Фернандо Безумец?» «Это еще проще», — обрадовался Тахир Скалолаз. «Фернандо сошел с ума, когда понял, что Зарбак не вернется. Вон его дом». Развернувшись в сторону цитадели, ткнул он в нее пальцем. «И это все?» — повторяя интонацию Канта, спросил Арчи, уже понявший, что чего-то вразумительного от чудика не добиться. «Да? То есть нет?» голыш все же смог сопоставить свое трепыхание в воздухе с развернутостью предыдущего ответа. фернанда обрел забвение. Потому его дом так и называется — цитадель забвения. К нему подходить нельзя, он прошлое». А прошлое под запретом. Только иржи художник подходит, когда обновляет надпись. «А ну тебя!» — не выдержал Арчи. «Ждем пересменки». «Так я же все рассказал!» «Вот и вини проповедника!» — буркнул монк «Это он виноват в том, что вы ни хрена не знаете». «Ты плохой человек, потерянный!» — заявил Тахир и рывком развернул свое тело спиной к ним. У этой личины чудика имелся характер. В последующий час обиженный скалолаз не произнес ни звука. Арчи было даже решил, что можно немного вздремнуть, пока в городке тишина и спокойствие. Вот придет пора пересменки. Потянет голыша в храм, он его своими криками и разбудит. Но не тут-то было. Стоило привалиться спиной к прохладному камню, как из-за поворота вылетел домаран. «Где он?» — на ходу крикнул вечный. «Висит?» «Тэн, тащи его к дырке, там такое!» Арчи в первый раз видел магистра в таком состоянии. Глаза выпучены, волосы растрепаны, щеки красные. Эркюль даже дышал тяжело, что бессмертному было несвойственно. «Все целы?» — испугался Монг. «Да, да», — отмахнулся Дамаран. «Ловушек там нет». «А Фернандо? Вы нашли его труп?» — спросил Арчи. «Труп?» — хохотнул Эркюль. «Он жив и здоров». Кроме головы, разумеется. А его голова нам нужна? Ох, как нужна! Сейчас все сами увидите. Меньше минуты быстрого в понимании Монка бега, и вот они уже возле прямоугольной дыры в сером камне ворот. Затаскивай его! Света мало! Яр! Яр, где ты там? В ответ на крики темная нутро цитадели затопало эхом шагов. Несколько человек спешило к ним, громко ступая тяжелыми сапогами на камень пола и о чем-то переговариваясь. Сначала осветив широкий коридор с кучей боковых ответвлений, впереди появился меч Яроса, уменьшенный до минимальной длины. А затем стали видны сами идущие. Аника, Яры, десяток солдат. «Нужны еще факелы!» — увидев их, крикнул лесник. «На корабле же есть вроде!» «Есть пара дюжин!» — подтвердил Кант. «Орил трой! Бегом на корабль! Вы четверо с ними!» В этот раз приказ Арчи не потребовал дополнительного подтверждения. Охотники и гвардейцы бросились выполнять поручение а Аника немедленно села на Дамарана. «Быстрее, мы нашли тронный зал или что-то подобное. Тащим этого туда». «А птица? Думал, сначала птицу покажем. Смотри, как его уже пробрало. Не зря проповедник их даже к закрытым дверям не пускал. Хорошо бьет по памяти». А чудики правда выглядел так себе. Сжался в комок, обхватил руками колени зажмурился и бормочет что-то невнятное себе под нос. «Ну давай с птицы. И еще можно в стеклянный лес заглянуть. То же зрелище, какое едва ли забудешь». И они зашагали по коридору, уводящему вглубь цитадели. Время от времени справа и слева появлялись какие-то двери, закрытые и открытые, вернее, без створок вовсе. Но света, идущего от огненного меча, не хватало, чтобы рассмотреть внутренности помещений. Наконец Яр завернул в широкий проем, откуда ощутимо тянуло запахом дыма. Так и есть. В дальнем краю огромного зала плясал огонек факела. Группа солдат продолжала обход. «Давай ярче», — попросила Аня Колесника и повернулась к Дамарану. «Нужно как-то заставить его смотреть». А вот Арчи заставлять не требовалось. Как только яр удлинил меч в несколько раз, высота потолка позволяла и свет от выросшей огненной нити выхватил из темноты остроносую громадину с крыльями, он уставился на величественное чудо, вытаращив глаза. И действительно похоже на птицу. Вытянутое серое тело с одной стороны заканчивалось расстроенным хвостом, с другой — хищным клювом. Да и лапы присутствовали сразу три, с пятипалой плоской опорой на каждой. На них артефакт и стоял. Да-да, это был именно артефакт. Такое ни с чем не спутаешь. Еще одна вещь древних, наверняка оживляемая, как и уже известно, им меньшее собратья громадин и синим кристаллом. Осталось только разобраться, куда и как его здесь вставлять. «Нашли что-нибудь интересное?» — крикнул Дамаран солдатам на другом краю зала. «Какие-то ящики, подставки. Одна на повозку похожа». Ладно, ищите дальше. Тенарий, поднеси его ко мне поближе. Ага, вот так. Отпускай. К удивлению Арчи, Кант тотчас погасил вихрь. Чудик рухнул на пол, где его тут же Эркюль скрутил кренделем. Руки магистра оказались под заведенными назад локтями Галыша, ноги пленника снова повисли в воздухе. «Чего ждете? Помогайте!» Еле прикричал Дамаран, начавшего верещать резаной свиньей психа. Галыш уже пришел в себя и извивался всем телом, Легался, норовил треснуть Оркюля затылком в нос. Если бы Аника с Тенарием не набросились на него с двух сторон, тот бы, скорее всего, вырвался из, казалось бы, железной хватки магистра. Но против троих вечных у Голозадова не было шансов. Через пару мгновений он был полностью обездвижен. Благо, что у Дамарана оказался в наличии еще один шнур, вроде того, каким была связана Сара. «А вот теперь, дружок, тебе придется взглянуть на эту красотищу» голосом обожающего свою работу палача произнес иркюль нет нет нет окончательно наплевав на разнообразие воплей повторял одно и то же слово голыш смотри смотри узнаешь пальцы домарана насильно раздвинули веки избивающегося придавленные к земле гусеницницы человека смотри знакомая штука да голыш пытался закатывать глаза вверх Но руки Аркюля упрямо наклоняли голову пленника так, чтобы взгляд того упирался в огромную птицу. «Это... это...» «Давай, говори, говори, что это?» «Атмосферник!» — выдохнул чудик и зарыдал. «Что-что? Повтори! Смотри на него, что это?» «Атмосферник!» — рявкнул псих на весь зал. «Атмосферный транспортник! Наш трудяга!» Его снова затрясли рыдания. «А вот это...» — Дамаран резко повернул голову пленника Кьяру. «Видишь, как светится, видишь?» «Резак!» «Что? Громче не слышу!» «Резак! Плазменный резак!» «Вспомнил?» «Вспомнил!» Тяжело дыша, продолжая дрожать, но уже перестав рыдать, кивнул Чурик. «Ну, здравствуй, Фернандо». Интерлюдия. Всему виной. Примерно за 26 тысяч лет до описываемых событий. Расположенный в правом верхнем углу лицевого экрана таймер сообщал, что оставшегося кислорода хватит на 34 минуты. Казалось бы, не так уж и мало, а по факту его уже нет. Время. Чёртово время. Куда ни кинь, везде упрёшься в него. Распад покорили. Смерть победили. Энергию обуздали а время, как было в нелюдской власти, так там и осталось. Сверхпрочные полимеры, открытые человечеством, практически вечны. Если какая-нибудь комета не сбросит корабль с орбиты, он переживет эту проклятую звезду. Так и будет неторопливо ползти вокруг местного Солнца, пока то не погаснет. А единственный пассажир, он же член экипажа, Даже не заметит, что сон в зарокамере перетек в пустое ничто по смерти А ведь ему не хватает каких-то жалких двенадцати минут. Как? Как он мог просчитаться? Не с кислородом. Джон знал, что тот закончится раньше, чем ярость достигнет разгонной орбиты. Система фильтрации чертова система фильтрации она еще час назад должна была полностью очистить циркулирующий внутри корабля воздух от базарина который помог ему устранить дежурную смену датчик анализатора, выводящий данные на круглую панель хэенткома подтверждал наличие смертоносного газа в среде концентрации втрое превышающий опасный для жизни уровень снимешь шлем и на первом же вдоохе ты труп ну зачем Зачем он потратил время на этот удар возмездия? Аманду уже все равно не вернешь, а черные ублюдки даже не поймут, что небесный огонь — месть за убитую ими женщину. Лучшую женщину во Вселенной. Будь проклят, Нойер, уговоривший их с женой отправиться в эту чертовую экспедицию. Технологический прорыв, новые возможности, ваши имена в учебниках истории. «Величайшая победа человечества!» Лозунги, красивые слова. В действительности же дорога в один конец. Дорога длиною в тысячи световых лет. Дорога в ад, в царство демонов. И не важно, что для них путь занял всего пару месяцев, в зорокамере времени имеет значения. А вот на Земле, может статься, человеческая цивилизация промотала свой срок и погибла, исчезла, ушла. Ведь помимо необоримого времени, людям так и не удалось одолеть предел скорости. Свет по-прежнему самый быстрый бегун во Вселенной. Даже сверхсовременной ярости его обогнать не по силам. Но Джон все равно готов был рискнуть. И рискнул. И напрасно. Двенадцати минут не хватило. Ничтожных двенадцати минут. При волоке он в рубку еще один кислородный баллон и вполне бы успел задать новый курс по выходу на разгонную орбиту. А теперь все. Остальные он специально спустил, чтобы никто не воспользовался, если случайно поймет, что переборки заблокировались не просто так а странный запах несет в себе смерть. Ну почему, почему нельзя сразу лететь к Земле? Проклятые головастики из Европейского конструкторского бюро не могли придумать какой-нибудь более простой способ межсистемных перелетов, чем верхом на солнечном ветре. Хорошо, хоть не парусом ловим, а силовым полем. Но все равно жутко неудобно. Стартовать можно только из строго определенной точки? и предварительно разогнавшись, используя магнитное поле звезды. А главный навигатор не может просчитать новый маршрут, пока не завершён прежний. Поднимись с планеты, встань на нужную орбиту, а там уже перенастраивай программу на новую цель. И на эту перенастройку времени у него уже нет. Еще минут двадцать и нужно идти в пассажирский отсек и укладываться в зорокамеру. Иначе смерть. Хотя в его случае вечный сон от Костлявой будет отличаться не сильно. Кто его будет будить? Мэнсон? Вряд ли. Ребята с острова никак не успеют слетать в котлован и вернуться обратно, пока ярость еще находится в зоне досягаемости. Все атмосферники, кроме имеющегося на базе, сейчас на борту звездолета, а на перехват управления кораблем доступ есть только у капитана. Да и не до того им сейчас. На острове не дураки и сидят. Прекрасно понимают, что скоро ловушка захлопнется. Как только энергия от корабельного реактора перестанет долетать до поверхности Юлани, автоматически запустится система консервации. Все, кто не выберется наружу, — покойники. Хотя на базе все и так считают мертвецы. Ими пришлось пожертвовать, как и дежурной сменой на самой ярости, Без кристаллов-накопителей, резервный запас которых Джон благополучно украл из хранилища, им не поднять атмосферник и даже в ангар, где он стоит, не попасть. Если не додумаются удрать на север, пока техника не отрубилась, банально умрут от голода на этом бесплодном острове. И опять же, опять же напрасно. На мгновение поддавшись накатившей волне безысходности, Джон едва не сорвал шлем с головы только трупов обречененные без энергии реактор на жалкое существование колония он сам похороненный заживо и ведь даже вернуться теперь не получится автопилот способный без участия человека посадить звездолет на планету он уничтожил в первую очередь перехватить ручное управление без капитанского хандкома невозможно а передать власть над звездолетом искусственному интеллекту хватит и полномочий начальника смены Наверняка Фернандо уже пытался. Имелся, конечно, один совсем уж фантастический вариант. Когда-нибудь с Земли прилетит еще одна экспедиция, и ползущую вокруг звезды ярость найдут. Корабль, как его реактор, по сути, вечны. Будут ждать столько, сколько потребуется. На самом же деле, единственная его надежда заключалась в другом. Либо оставшиеся на Юлане колонисты, либо, чем черт не шутит, местные гуманоиды спрогрессируют до выхода в космос. И тогда он ответит за все. Хотя этого Джон боялся меньше всего. Он и так уже наказал себя. Осознание того, что все было напрасно, рвало душу на части. И свою экспедицию уничтожил. И другим не поможет. А ведь ради этой помощи он и решился на чудовищное преступление, за которое никогда себя не простит. На Земле, если человечество не погибло за эти тысячи лет, должны знать, что искать себе готовый дом – путь в никуда. Пригодные для жизни планеты имеют своих хозяев. Только терраформирование, только экомодуляция. Получилось же с Венерой и Марсом. Обнили же целиком Пандору и Ганимед силовые купола. Есть же планы по освоению соседних звездных систем. К черту. К черту дальние поиски живые планеты. К черту иную жизнь. Они сами оживят что угодно. Они теперь боги, способные заселить любой голый камень. Они покорили жизнь, подчинили ее. А он? Он сделал больше. Он победил смерть. Да, опыты последних лет подтвердили. Измененные не стареют, а следовательно и не умрут от старости. Он нашел ее, нашел формулу бессмертия, и об этом открытии обязаны узнать на Земле. Важнее ничего нет. Что значит жизни нескольких десятков человек, когда речь идет о судьбе всего человечества? И даже предположение, что за прошедшие тысячи лет люди, скорее всего, уже победили проблему старения, и не только ее, недостаточный повод, чтобы не предпринять попытку. Ведь существует вероятность обратного. Что если цивилизация по каким-то причинам откатилась назад в развитии? Что если их вид на грани исчезновения? Его открытие либо спасет человечество, Либо, если спасать никого не требуется, позволить сделать такой шаг вперед, что все предыдущие достижения покажутся малосущественной ерундой. Он превратит людей в настоящих богов, ни больше, ни меньше. Жаль, что капитан Мэнсон так и не осознал всей важности открытия Джона. Хотя его тоже можно понять. Он распрощался с землей навсегда, и колония теперь для него новый и единственный мир, о котором нужно заботиться мир, в котором больше нет Аманды. А как хорошо все шло! Найти среди миллиардов свою истинную половину – великое чудо. Свадьбу сыграли уже через месяц после знакомства. Оба ученые, оба таланты. До мировой величины один шаг. У обоих тяга к познаниям по силе уступает только чувствам друг к другу. Неудивительно, что предложение профессора Нойера войти в состав экипажа ярости, отправляющейся в дальний поиск, было принято, не задумываясь. Современнейший звездолет с лабораториями, сравнимыми с базами сильнейших научно-исследовательских институтов, чудовищные производственные мощности и полная свобода. Что еще нужно двум молодым ученым? Он спец спецпананитом? Она биолог. Полезность обоих для экспедиции очевидна. И если встреча с внеземной жизнью на момент старта корабля находилась в области теорий, то использование нанороботов на новой планете планировалось при любых раскладах. Тот же Кэм, комплексный экомодулятор, неоднократно опробованный ранее в пределах Солнечной системы, представлял собой управляемую армию нанитов разной направленности, способную превратить голый камень в цветущее поле при должной подпитке и грамотно составленной программе, Джон же как раз и был генералом этих невидимых солдат Молекулярного фронта, и именно он подал идею создать свой мирок вместо того, чтобы пытаться ужиться с местными. Но это уже забегая сильно вперед. Сначала же была зарокамера и полет, длившийся несколько тысячелетий, показавшихся им мгновением. Когда сенсоры, наконец, обнаружили пригодную для жизни планету, и автопилот подвел ярость к Юлане, автоматика разбудила команду. Четыре с лишним сотни человек приступили к изучению своего нового дома, а еще десять тысяч продолжали пребывать в пустоте псевдосна. Для непосредственной колонизации нужно было подготовить почву, и они занялись этим с неподдельным рвением и энтузиазмом. Тогда они еще не знали, что зелено-голубой шарик весьма негостеприимное место. Атмосфера сопоставима с земной, Флора и фауна напоминают юрский период. Сила тяжести почти та же. И это при 40-процентном превосходстве в площади поверхности, что покрыто водой на три четверти. Южное полушарие — сплошной океан, а часть северного занимает гигантское плато, вслед былой катастрофы. То ли спутник, то ли большой астероид в свое время столкнулся с планетой, и каменная блямба с белыми кляксами ледников юродует юлань, покрывая треть суши, начиная от полюса. Казалось бы, натуральный рай. Генерируй универсальную вакцину от местной микрофлоры и заселяйся. Но, увы, разумная форма жизни категорически против. Уж сколько ксенологи не пытались наладить нормальный контакт, результат один – агрессия. Необоснованная повсеместная агрессия – и никакой надежды на нормальный диалог в будущем. Слишком разные мировоззрения, слишком иная культура, слишком чуждая мораль и слишком глубокая интеграция с биосферой планеты. Чернокожие рептилоиды Джархи, казалось бы, не оставили им выбора. Кодекс гласил, что при невозможности сосуществования с аборигенами экспедиция должна покинуть планету и отправиться на поиски нового объекта колонизации. Но Джон увидел выход. Гигантское горное плато можно было превратить в обособленный мирок внутри этого мира, хорошенько перепахав его терраформатором. Ведь самый долгий и трудоемкий процесс — создание атмосферы — в данном случае не требовался. А лететь еще тысячи лет без гарантии обнаружить очередную сестру Земли и Юлане никому не хотелось. Капитан дал добро, и работа закипела. Пару месяцев Джон с ребятами из его команды нанотехнологов разрабатывали проекты писали модули под основную программу. Параллельно на маленьком необитаемом острове, недосягаемом для агрессивных рептилоидов, возводилась капитальная база. Затем пришел черед долбить корабельными пушками-излучателями плато. Взятые ранее пробы показывали, что под каменной шапкой прячется толстый слой органического происхождения. Обломки разрушившего некогда по неизвестной причине спутника легли в свое время на плодородную почву. Это еще больше упрощало задачу терраформаторов. Когда прожженная энергетическими сгустками сеть долин котлованов разрослась до площади, сопоставимой с земной Европой, в атаку пошли наниты. Больше года конвертеры ярости трудились над созданием необходимого объема управляемой массы, непобедимой армии творца миров Кэма. Мириады нанороботов разной специализации постепенно рассеивались по строительной площадке и сразу же приступали к работе. Координаторы направляли, транспортники доставляли к месту. Импульсники расщепляли неугодное вещество на молекулы. Заместители заменяли собой те самые молекулы, поглощая и перерабатывая их. Матки безудержно плодили стволовиков, которые в зависимости от потребности на конкретном участке тут же превращались в нужных нанитов под властной генеральной программе системе требовалось только одно — материал. И его здесь хватало. Тяжелые элементы убирались ниже, органика, не успевшая переродиться в нефть, газ и уголь, поднималась наверх, воды под землей отыскалась достаточно, да расплавленные пушками ярости ледники дали нужный ресурс. Всего за три года Кэм полностью расчистил сеть долин, часть из которых по-прежнему оставалась отделенными друг от друга недобитыми участками плато. Со временем наниты уберут эти перегородки, но на данном этапе уже можно было приступать к созданию водоносной системы. Рассчитав интенсивность испарения, вывели нужный размер внутреннего моря слива и потянули к нему питаемые ледниками реки, покрывшие жилами всю сеть долин. И то, что русло местами приходилось проводить под горами, не являлось большой проблемой. Этим горам не так долго осталось стоять. Наниты будут безостановочно грызть скалистое плато и расчищать от обломков поверхность, пока не получат приказ прекратить. А дадут его только тогда, когда мир людей разрастется настолько, что вплотную приблизится к миру джархов. Пока же требовалось этот мир заселить, и это было самой долгой частью проекта. Весь необходимый биоматериал имелся. С земли были прихвачены образцы практически всего видового состава флоры и фауны. Оставалось только вырастить из клеток нужное количество особей, достаточное для дальнейшего самопроизводства, и рассеять по площади. Начинали с растений, грибов, микрофлоры. Затем пришел черед насекомых, потом птицы, животные. Атмосферники шмелями кружили над будущим домом людей на протяжении нескольких лет. Увы, существенно ускорить рост организмов в естественной среде способа не существовало, так что времени на формирование биосферы ушло немало. К моменту готовности к непосредственной колонизации все члены экипажа не по одному разу прошли процедуру омоложения в медкомплексе ярости. Если не считать времени нахождения в зерокамере, то сейчас Джону было уже 69 лет, самый верхний край молодости а ведь улетал он с земли талантливым 35-летним юнцом. Детей заводить до официального начала колонизации не разрешал кодекс, иначе бы они уже наверняка стали родителями и даже ни одному отпрыску. Но все прежние мечты умерли вместе со смертью Аманды. Когда мелкие до настройки Кэма перестали требовать его непосредственного участия, и все внимание команды Ярости переключилось на создание биосферы, у Джона появилась возможность заняться новыми разработками и исследованиями. Область нанотехнологий не имела границ, но одно направление давно уже манило его сильнее прочих. Создание совместимых с человеческим организмом нанитов? Тема скользкая. Но здесь, в тысячах световых лет от Земли, бюрократическая машина из кучи инстанций, где требовалось получать разрешение на каждый новый шаг, не давила на молодого ученого специализированные роботы, запускаемые в живые тела с конкретной задачей, этап давно пройденный. Но вот поселить в организме на на помощников на постоянной основе, пока что не взятая высота. Антитела упрямо сражались с любыми вторженцами, хоть вредите, хоть приноси пользу. Сколько не перенастраивал он своих маленьких подопечных, а продвинуться в этом направлении не получалось. И тогда Джон пошел на отчаянный шаг. Не предупреждая своих добровольных подопытных набранных из числа членов команды с разрешения капитана, он начал испытывать замещение. По чуть-чуть, понемногу. Пробуя разные варианты, он стал подсаживать людям на нитов поглощающих клетки самого организма, занимая их место. Понятно, что процесс изобиловал трудностями и растянулся на годы. Но в итоге у Джона получилось не просто создать вызывающих отторжения человеческим телом нанороботов, а добиться полного замещения клеток носителя внедренными биопришельцами. От человека остался лишь внешний вид и самосознание. Подопытные не знали о своей изменившейся сути, из-за чего по-прежнему ощущали себя людьми, а не киборгами. И это несмотря на целый ряд сверхспособностей, обретенных ими в ходе экспериментов ученого. Сила, скорость, выносливость, заживляемость ран, зрение, слух, реакция. Все выросло и улучшилось в разы. И никакого старения. Ну а самым важным стал факт налаженного самопроизводства нанитов внутри системы. Теперь измененный организм поддерживал сам себя и, более того, мог полностью выполнять любые функции природного аналога в том числе и важнейшую — детородную. К моменту, когда терраформация вышла на позволяющий начать колонизацию уровень, почти сотня членов команды Ярости обоих полов подверглась структурному изменению, как называл это Джон. Так как среди подопытных были пары, проверка гипотеза о воспроизводстве киборгами себе подобных не заставила себя долго ждать. Все шесть зачатий прошли успешно. Теперь можно было перевоплощаться и им с Амандой. Он специально не вводил сыворотку себе и жене, желая сначала получить подтверждение данной теории. И, как оказалось, зря. Имея в тот злополучный день Аманды и ее двое спутников весь набор способностей измененных людей, встреча с Джархами могла бы сложиться иначе. А так, убранный в нарушение техники безопасности защитный купол, Запоздавший атмосферник, что должен был их забрать, отвлекшийся в ненужный момент охранник, и от биологов не осталось даже растерзанных тел. Черные ублюдки, коих устраняли прежде лишь в силу необходимости, чуть больше часа назад ответили за все сполна. Но тогда капитан не дал отомстить и лишь временно запретил все исследования, проводимые на территории Джархов. С того момента их пути с Мэнсоном начали расходиться. В итоге, задумав вернуться на Землю, Джон даже не стал ждать поры, когда поднятые наконец из-за рокамер колонисты придут в себя и при первом же удобном случае угнал звездолёт. Десять с лишним тысяч человек, из них больше ста изменённые. Уж как-нибудь обживутся в свежесозданном мире и без энергетического поля реактора ярости. Кристаллов-накопителей хватит на сотни лет. К тому времени люди успеют поднять цивилизацию, если не на прежний уровень, то как минимум на ту стартовую ступень, с которой им уже ничто не помешает снова выпрыгнуть в космос. Вопрос лишь в том, сколько тысячелетий займет подготовка к этому прыжку. Джон Зарбак встал из капитанского кресла, окинул прощальным взглядом тела застреленных им четверых членов экипажа, которым не повезло в этот день дежурить на корабле вместе с еще двумя десятками человек, отравившихся Безарином в других отсеках, и зашагал к выходу из рубки. Короткий коридор, скоростной лифт, и пассажирская палуба встречает его могильной тишиной и тысячами капсул зерокамер. Осталось выбрать гроб, нажать кнопку, залезть внутрь, и похоронить себя заживо. Что Зарбак и проделал, сдернув шлем с подсоединенным к нему баллоном на задержке дыхания, когда таймер отсчитывал последние секунды его прежней жизни. Щелчок закрывшихся створок, яркая вспышка перед глазами и мысль о конце бытия, оборванная на середине нуль полем Джон Зарбак даже представить себе не мог, насколько долгим окажется его псевдосон ведь колонисты, оставшиеся на Юлане вопреки его ожиданиям, не то что не вышли за несколько сотен лет на уровень индустриального общества, а наоборот скатились в полную дикость, оказавшись неспособными нормально существовать без привычного неограниченного доступа к энергии и своих незаменимых гаджетов. Десять кристаллов, названных в дальнейшем осколками звезды, стали объектом борьбы и раздоров. Вместо того, чтобы направить силу накопителей на созидание, последующие поколения колонистов начали смотреть на них исключительно как на оружие. Современно избалованный достижениями прогресса человек оказался не готов к Робинзонаде, в которой все нужно начинать с нуля, и ему пришлось отказаться от своей современности, а в дальнейшем и вовсе забыть про нее. Когда спустя 628 лет после угона Зарбагом Ярости Застрявший на эллиптической орбите звездолет, обогнув местное Солнце, опять приблизился к Юлане, и энергетическое поле реактора снова достигло планеты. Одичавшие люди даже не поняли, от отчего внезапно заработали давно утратившие свою ценность приборы. Те же, кому не повезло оказаться у гор, стали жертвами ожившего Кэма, всю неделю крушившего скалы, пока питающий его силой корабль не ушел на новый виток. И это было только начало.